Петр Филимон. Угу. Здравствуй, любознайка. Знаешь, Филимон, я слушала по радио, что награждают многих людей Нобелевскими премиями. А что это за Нобелевская премия? И я могу её получить? Угу. Ну, я думаю, если ты будешь очень хорошо учиться в школе и выберешь себе какое-нибудь очень-очень интересное дело и придумаешь что-нибудь такое, что никто ещё никогда не делал, то у тебя, в принципе, очень большие шансы получить Нобелевскую премию. А хочешь узнать, кто такой Альфред Нобель? Конечно, хочу. Ужасно интересно все то, неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. В 1848 году в Петербург приехал вместе с семьей Эммануэль нобель Здесь он довольно успешно занимался поставками для русской армии. Со временем его сыновья Роберт и Людвиг создали акционерное общество, которое осуществляло добычу нефти на Каспии. Младшие братья Альфред и Эмиль занимались производством нитроглицерина, дешевого взрывчатого вещества. В конце концов, в 1866 году Альфред Нобель получил динамит. Кстати, некоторые ученые и сегодня считают, что изобретение динамита – крупнейшее открытие в пиротехнике после создания пороха. На производстве динамита Нобель заработал немалое состояние. Современники Альфреда Нобеля утверждали, что несмотря на изобретение сильнейших взрывчатых веществ, ученый был пацифистом. Правда, он искренне считал, что войну может остановить только наличие мощного оружия у обеих сторон. Богатство Нобеля прельщало многих, к нему очень часто обращались за помощью, и он почти никому не отказывал. Особое внимание изобретатель уделял молодым ученым и своим соотечественникам, попавшим в затруднительное положение. Даже будучи тяжело больным, Альфред Нобель продолжал думать о том, как помочь развитию науки. В результате он составил завещание, содержание которого удивило весь мир. Все свое имущество Нобель завещал обратить в деньги. Затем исполнители его воли должны были вложить все наличные в акции и ценные бумаги. Таким образом создавался специальный фонд. Ежегодно доходы этого фонда должны были делиться на пять частей и вручаться ученым за открытие в области физики, химии, медицины, за успехи в литературе и активное участие в движении «За мир». После продажи всего имущества в распоряжении Нобелевского фонда оказалось 33 миллиона шведских крон. В 1897 году это было около 9 миллионов долларов. Сегодня эта сумма возросла многократно. Проценты от нее и составляет премиальный фонд. Вот из этого-то фонда, любознайка, и награждаются каждый год самые выдающиеся ученые со всего света. Желают внимания, я все желают признания, слова добрые, приятные, это же кошки приятные, награждают наградами, благодарными взглядами,ポケット не сиет деньги, а платишь медвы. Где на свет так ведётся? Затостаицино стајотца. А може е! Такги је хуки восторги Ура! Ка да ничеш дамо диђорти! пора и пааратема родо! Ребео на град! Ота и пошвеќа вот да. И сеш на Собности, ха у покои ни будь кому изстилениљ превии. В получте превиу. И животна јзван С се хреб за даи. да И так. Сим да на свети да видце. Таков уј? Затостаици вас А може нет Какие вынки и Ура! Ура! Когда не си ж дома Давно пора И папара, и мама рада Ребен на рад Вот наивысшая награда да. Из всех наград вот наивысшая награда И всех да. наград вот Hvala še nagaža! Hvala še nagaža!